— Я думаю, что дома у тебя никого нет, — сказал Егор. Брови опять убежали наверх. Люська молчала. Брови спрашивали. — Ты ведь не хотела Нового года? — А на что он мне? — спросила Люська. — Только бить будут. — Кто? — А все. — И мать, и отчим. Они напьются и бьют меня в четыре руки. — Я думаю, — сказал Егор, — что случилась странная штука. Мы с тобой остались на платформе, а поезд ушел. — Ты чего говоришь? — Ну, может, я неправильно понимаю, а, может быть, я, к сожалению, прав, — сказал Егор. — Но если очень не хочешь переходить в Новый год со всеми людьми, то можно остаться. — Где? — Наверное, в старом году. — А это старый год? люська обвела рукой вокруг рука высунулась из короткого рукава пальто рука была тонкой и пальцы были тонкими ты же видишь людей нет даже деревьев нет ну уж вдруг ожила люська так не бывает я тоже знаю что не бывает согласился егор Но вот случилось а я и не хочу идти домой сказала люська я же убежала потому что Константин обещал ко мне приехать, а теперь уж, наверное, не приедет. Но мне все равно некуда идти, придется домой. — А ты далеко живешь? Егору надоело втолковывать этой тупой девочке простые вещи. — Вон там, за углом. — Ну, хорошо, пошли. Ты сама посмотришь, что там никого нет. — А ты иди по своим делам, — сказала Люська. — Я и без тебя дом найду. — Как хочешь. — Согласился Егор. — Что мне с тобой спорить Я здесь подожду. Если никого не найдешь, возвращайся. На бою с мы с тобой здесь вдвоем остались. — Я пошла, — сказала Люська, но не двинулась с места. Егор стоял, ждал. — А куда они? — В самом деле делись. — Опять двадцать пять. Тогда Люська побежала прочь. Это было так неожиданно, что Егор кинулся было вслед, потом взял себя в руки. Он был уверен, что никого она дома не найдет, никого. Правда, ему было страшновато, потому что он понимал, что какие-то люди здесь все же есть, и девочку могут обидеть. Поэтому Егор медленно пошел следом за Люськой. Но тут его внимание отвлек звук разбитого стекла. Звук донесся сверху. Егор поглядел туда. Блестя на фоне бегущих облаков с высокого шестого или седьмого этажа падали осколки стекол. А в самом окне был виден человек, совсем голый, с длинными волосами, но не разберешь, мужчина или женщина далеко, и освещение не очень хорошее. Осколки разбитого окна зазвенели, рассыпаясь на кусочки о мостовую. Тот человек наверху смотрел на них, словно Удивлялся, потом неловко перевалился через подоконник. Егор даже крикнуть ему не успел, чтобы был поосторожнее. И медленно, а главное, совершенно беззвучно полетел к земле. Будто испытывал себя, может ли он летать. Он плавно переворачивался в полете, и казалось, что ему лететь нравится. Но полет оборвался тупым и влажным ударом. Человек лежал на асфальте. Егор кинулся было к нему. — Может, нужна помощь? Ведь в таких случаях не думаешь, Егор прошел или... Пробежал несколько шагов по направлению к лежащему телу и замер. Потому что из-за угла быстро, как таракан, выскочил дальнейший ласпиист или другой, но на него похожий. Он словно поджидал там за углом и подъехал буквально через минуту после падения самоубийцы. Велосипедиста Егор боялся с первой встречи. Велосипедист был деловит и бесстрастен, как робот. Велосипедист подъехал к стене, прислонился к ней рукой и повернул большое переднее колесо, так, чтобы удобнее ступить на землю. Оставив велосипед прислоненным к дому, он сделал два шага и наклонился над распростертом телом самоубийца. И хотя Егору было до него метров сто, он довольно четко видел, что происходит. Как бы стараясь ожить, самоубийца двинул рукой. Егор видел, как его пальцы сжимались и сжимались, затем дернулась голова. Велосипедист внимательно рассматривал лежащего на асфальте человека. Затем откинул назад черную блестящую полуплаща и, сделав резкое движение рукой, вытащил из ножен короткий меч или длинный нож. Меч блеснул в руке. Велоспедист тщательно прицелился и занес меч. Самоубийца поднял руку, будто страсть защититься от удара, но было поздно. Велоспедист взмахнул мечом, и голова покатилась в сторону. Велоспедист шагнул следом за головой, нагнулся и быстрым движением поднял ее за волосы. Темная кровь лилась из шеи, как из опрокинутого кувшина. Движения велоспедиста были точными. Деловитыми, экономными. Под другой полой плаща обнаружился мешок. Велосипедист засунул голову в мешок и застегнул его. Затем свистнул. то долго, и гору было видно, как вытянулись трубочкой его губы. Ничего не случилось. Велосипедист отошел к стене, взялся за руль велосипеда и ловким движением взобрался в седло. Он совершил полукруг, прежде чем всадник сумел направить его проспекту. егор смотрел след велосипедисту он не мог бы сказать себе испуган ли тем что увидел или нет он смотрел на это без интереса внутренне сжавшись но не более как на отвратительную сцену в фильме это его как будто не касалось Егор скинул взгляд в ту сторону куда убежала люська вот ей этого видеть не следует Но Люська не возвращалась. следовал бы отыскать ее. Но какое-то непонятное, даже постыдное любопытство заставило Егора вместо этого медленно направиться к обезглавленному трупу. Ему самому непонятно было, что же он собирается там увидеть, да и не хотелось видеть, но он шел. Еще не доходя шагов десяти, Егор заметил какое-то... Движение возле тела, как будто покойник снова намеревался ожить. Егор замер. Потом все же проклятое любопытство заставило его двинуться дальше. Но не до конца. Он снова остановился в пяти метрах от тела и тогда понял, что уже движется. Это были светло-коричневые муравьи, большие, размером с пчелу. Они выбегали вереницей от открытого подвального окна и стремились к телу. Они окружили лужу крови на асфальте, облепили шею и руки, их становилось все больше, и уже казалось, что весь человек шевелится. Егор догадался, хоть, может быть, и был не прав что велосипедист свистком вызывал именно муравьев, которые здесь служат как бы санитарами. Но откуда взяться муравьям во вчерашнем мире? И тут до него донесся высокий крик. Кричал ребенок. Егор сообразил, что это Люська, и сразу забыла о страшном муравьях и самоубийце. Главная в этом мире была Люська. Она возвращала Егора к разумным действиям и чувствам. Пока она есть, с ума не сойдешь, хотя бы потому, что надо заботиться о ребенке. Егор побежал через площадку к домам, что толпились за круглым вестибюлем. Крик оборвался. Стало слишком тихо. Егор бежал и мысленно уговаривал Люську не кричать, потому что ее может услышать велосипедист. Егор вбежал во двор дома, в котором был магазин рыба, и сразу увидел Люську. Люська неслась по пустынному двору, но не к нему, не к метро, а к арке, ведущей на проспект. «Люся!» — позвал Егор. — Ты куда? Люся остановилась, как вкупанная, повернула голову. С надеждой и страхом не показалось ей, и тут увидела Егора. — Ну, где же ты? — закричала она с укором. — Почему тебя нет? — Ты заблудилась? — спросил Егор. Он был несказанно рад тому, что ничего плохого не случилось. — Я пошла к нам, — сказала Люська. Она протянула руку и взяла его за пальцы. Ее рука была невесомой, и пальцы такими, что страшно было сделать ей больно. Дверь открыта, а дома никого, и вещи унесли. Кто унес вещи? — Не знаю, — сказал Егор. — Какие-то вещи здесь остаются, другие исчезают. Разве нам с тобой понять? — А что случилось? На этот раз Люська спрашивала без упрямства, просто с интересом. — Я тебе объяснял. — Да, ты объяснял, — согласилась печально Люська. — Только я с самого начала не поняла, а теперь тем более не понимаю. Я бы обратно вернулась. — А ты хочешь? — Здесь так плохо. — Да, здесь плохо, — согласился Егор. — Куда мы пойдем? — Ты устала? — Нет, хочу только спрятаться. Может, в метро спрячемся, и ты мне все расскажешь? — Не надо в метро, — сказал Егор. Если есть муравьи, — подумал он, — то могут быть и крысы, и всякие гады. Вернее всего, они таятся в темных местах, так что лучше оставаться на свету. Они вышли подаркой на проспект. Лишенный деревьев и снега, лишенный машины людей, проспект стал невероятно широким и тоскливым. Казалось, что до домов на той стороне не добежишь. — Скорее бы люди возвращались, — сказала Люська. — Если б была золотая рыбка, я бы ее попросила, чтобы люди возвратились. У закрытого железными ставнями коммерческого киоска возилась какая-то фигура. В руке у этого человека был лом. Человек был странно одет. В черное длинное пальто без одного рукава вместо него был виден оранжевый рукав рубашки. Волосы у человека были серыми, они окружали тусклым венчиком блестящую лысину. — Пойдем отсюда, — сказал Егор. — Погоди, — возразила Люська. — Давай посмотрим, что он делать будет. Человек ковырял ломом в замке ставни, поддел ее и с натугой рванул. Ставня страшно заскрипела, замок отлетел и со звоном упал на тротуар. Ставня открылась и оказалось, что за стеклом в палатке осталось немало бутылок. Человек с размаху ударил ломом в стекло, стекло в дребезги, несколько бутылок вывалило наружу Человек подхватил падающие бутылки. Одну сунул в карман пальто, вторую — за пазуху, третью держал в руке. Лом мешал ему, но человек с ним не расставался. Теперь, когда он обернулся, можно было увидеть его лицо, мятое, серое, как и волосы. Все в нем было обвисло. Нижняя губа, нос, щеки. Егор попытался закрыть с собой Люську, но она вырвалась. «Пыркин — Пыркин! — крикнула Люська. — Ты что здесь делаешь? — Люська! — Пыркин обрадовался. — Ты меня помнишь, скворец? Пыркин с трудом закинул лом на плечо. Егор заметил, что он босс, но ноги у него такие грязные, что не сразу сообразишь. Ботинки это или пальцы наружу. — Пыркин? — спросила Люська. — Ты зачем хулиганишь? — Я я не хулиганю, — с достоинством ответил Пыркин. — Я делаю тщетную попытку. А кто с тобой? — Это Егор, — сказала Люська. Он меня в метро нашел. А что случилось? — В каком смысле, Скворец? Где все люди? — Нету людей, — грустно произнес Пыркин. Покачнулся. Лом вырвался у него из руки, скользнул по спине и грохнулся об асфальт. — Мы с тобой, Люська, оказались на том свете. Хотя есть и другие теории, с которыми ты имеешь возможность познакомиться. — Пыркин раньше учителем был, — сообщила Люська, пропустившая мимо ушей сентенцию о том свете, а потом спился. — А собачку мою не видели? — спросил Пыркин. — Черная такая собачка, жулик. «Может, сманили? Лепешинский его не любит». «Нет, не видели», — сказала Люська. «Не было у тебя никогда собачки». «Это в той жизни не было», — сказал Пыркин. «А он у нас во дворе жил», — сообщила Люська Егору. «В прошлом году пропал». «В позапрошлом», — поправил ее Пыркин. «Под Новый год. Сегодня справляем вторую годовщину моего пребывания на том свете». Егор понимал, что никакой это не тот свет. На том свете трубят ангелы и так далее. Это для религиозных людей. А Егор не был религиозным человеком. — Точно! Под Новый год! — согласилась Люська. — Его с милицией искали. Собаку приводили. Овчарку, честное слово. Сама черная, а брюхо серое. Не веришь? — А жулик весь черный, — сказал Пыркин. — Не нашли? — спросил Егор. Вопрос казался странным. Если он здесь, то, конечно же, не нашли. Но Егор спрашивал не зря. Ему интересно было узнать, не остается ли что-нибудь от человека в том, настоящем мире. А вдруг это и в самом деле царство мертвых. Тогда должны были найти труп Пыркина, а перед ними сейчас его душа. — Не нашли, — сказала Люська. — Мать говорила, что и хорошо, что пропал. Он как напивался, дикий становился, безумный. — Все это лишний скворец. Пыркин теперь другой человек. И вы, молодой человек, не обращайте внимания на детский лепет. Людмила — светлая, но замученная жизнью и безнадежная девочка. — Не исключено, что мы имеем дело с генетическим дефектом, — заявил Пыркин. — Какой еще дефект? — обиделась Люська. — Ну что, вспомним старое? — спросил Пыркин и поднес к зубам бутылку водки русской, сорвал крышечку. Затем коротко и энергично взболтал водку и воткнул горлышко себе в рот, как будто кормил младенца детским питанием. Голова Пыркина запрокинулась. Кадык ходил по горлу, вот-вот разорвет кожу. Егор и Люська смотрели, как завороженные на эту сцену. Водка в бутылке колыхалась, втягиваясь, как в воронку, в горлышко, И пропадала в Пыркине. Когда оставалось около половины, Пыркин вдруг оторвал горлышко от губ и, неловко замахнувшись, кинул бутылку. Она разбилась об асфальт, брызги стекла и жидкости разлетелись с букетом, напомнив Егору, как прыгал из окна самоубийца. — Чепуха, чепуха и всяческая чепуха! — закричал Пыркин, закашлялся и стал отплевываться. Это было неприятное зрелище. — Люська сказала. — Пойдем отсюда. Бог с ним, алкоголик. — Не уходите, — откашлялся Пыркин. — Я и не пью вовсе. Это так, для памяти. — Ничего себе память! А еще учителем был, — сказал Люська. — Ничего ты не понимаешь, — ответил с чувством Пыркин. — скорбь моя происходит от того, что здесь нельзя насытить желудок и напоить мою голову. Здесь нельзя напиться, отключить мозги и забыть об ужасе своей судьбы. Понятно? — Понятно, — сказала Люська, но ничего не поняла. — Эх, одно утешение, что вкус остался. — Вы только из-за вкуса пьете? — спросил Егор. — А ты попробуй. — Давай я тебе другую бутылку открою. Ты попробуй. Внутрь проходит, а реакции никакой. Хоть ведро выпей. Давайте попробовать. — Егор, не смей думать, — приказала Люська, опытная в обращении с пьяницами, — это так начинают с глоточка, с рюмочки, а потом вся жизнь будет поломанная. — Видите, — сказал Егор, улыбнувшись, потому что его вдруг тронула забота Люськи, — не буду я пить. — И правильно, — ответил Пыркин, — мне больше останется. Он громко засмеялся, хотя смеяться ему не хотелось. Потом оборвал смех. И сразу стало тихо. Тишина напомнила, что они здесь одни. — Ну, пошли, что ли, — сказал пыткин Куда? — спросил Егор. — Вам нельзя здесь оставаться. Сожрут, убьют, издеваться будут. Пошли к нам на передовой пост. — Пошли, а? — спросила Люська у Егора. Ей было страшно оставаться здесь. — А это что за пост? поинтересовался Егор. «Ах, не надо мне вашего недоверия!» Театрально воскликнул пыткин «Ах, не надо подозрительности! Передовой пост состоит из людей, из достойных людей, наших с вами товарищей по несчастью. Мы стараемся жить и не терять человеческого достоинства в трудных обстоятельствах. А вы там не пьянствуете?» спросила Люська. «Объясни лишь тебе». — Рады бы пьянствовать, но водка на мозги не действует. Но пошли, пошли, а то кто-нибудь приедет. — Пошли, — сказала Люська и, взяв Егора за пальцы, потянула за собой. Пыркин пошел впереди. — тот недалеко, — сказал он. — У речки живем, на Воробьевых горах, у речки. — На Ленинских горах, — догадался Егор. — Называй, как знаешь, может, они и ленинские, если он с Согаревым тут клятву давал на верность народу. — Нет, — попался на удочку Егор, — с Согаревым тут клятву давал герцен Точно, — хмыкнул Пыркин, — Ленин давал клятву с Троцким и громко засмеялся. Пыркин не умел смеяться иначе. Он смеялся, широко открыв рот, зубы наружу, щеки трясутся, нос болтается. Ну, как будто индюк смеется, только очень отощавший индюк. Пыркин наступил на стекло, подпрыгнул, задрал ногу и стоял на одной, выковыривая стекло из черной подошвы. Они прошли мимо круглой громады нового цирка, некоторые из стекла его были целы. Слева поднимался из пустыря университет, справа — причудливое издание музыкального театра. Когда переходили улицу, Егор непроизвольно посмотрел налево. «Нет здесь троллейбусов», — сказал Пыркин. За бензозаправкой у дома пионеров стояли несколько избушек, еще одна деревня. Пыркин немного прихрамывал, горлышко бутылки высовывалось из кармана пальто, Люська семенил рядом с ним. Егор чуть отстал и попытался прогнать это бредовое видение. Он зажмурился и сосчитал до десяти, дальше считать не решился, чтобы не упасть. Открыл глаза. Но ничего не пропало. На фоне серого неба шагали две фигуры. Справа сутулый Пыркин в черном пальто, один рукав оранжевый, рядом в клетчатом пальтишке девочка-люська. — Ты в каком классе учишься? — спросил Пыркин, не оборачиваясь. — В девятом, — сказал Егор. — Может быть, я тебе буду курсы истории читать, — сказал Пыркин, — чтоб ты не отставал от программы. Мы тебе и физика найдем, есть у нас один. Егор пожал плечами. Предложение звучало глупо. — Меня называй Вениамином Сергеевичем, — сказал Пыркин. — Я не люблю, когда по фамилии называют старших, словно алкоголика какого-то. — А здесь много людей? — спросил Егор. — Есть люди, — ответил Пыркин. — А вас с милицией искали? — почему-то вспомнила Люська. — Овчарку приводили? — Кстати, о собачках, — сказал Пыркин. По мере приближения к реке он как будто становился трезвее и собраннее. — К сожалению, меня сманили жулика. Это была очень нужная собачка. Я в экспедиции никогда без жулика не ходил. Жулик ублюдков чует. — Кого? Увидишь — Увидишь, — сказал Пыркин. — Без них не обойдешься. — Из-за них, скажу тебе, кроме меня никто из наших в экспедицию не ходит.